Глава тринадцатая Палату в очередной раз навестил Малышев. Он опять навязывал Фёдору разговор о доме, выведывал. Что, да как. А в предыдущие дни к Фёдору с теми же вопросами подбивалась старенькая санитарка. Медовым тоном увещевала, что родное, матерь, на крыло самое тёплое. «Неспроста копают», — подумал Фёдор. «Домой торопитесь списать?» — резко спросил он у Малышева. «Ну что ты, Завьялов?» «Это мы еще погодим. После госпиталя, думаю, тебя в санаторий отправить, не возражаешь?» «Мне без разницы», — холодно ответил Федор. «Если выпишите, сопровождающий не надо. Сам доберусь». «Не сомневаюсь», — согласился Малышев, — «в свет не без добрых людей». Душевного общения на этот раз не получалось. Письмо, вторично захваченное для Федора, Малышев передать не решался. Не время ему для таких писем, — думал он, изучающий воли обхудевшее и обсуровившее лицо Федора. отчаянно на ум Малышеву пришла жутковатая ситуация. Вдруг бы его так же оставили бы без рук, без ног. Он попробовал это представить. И не смог представить, разум упирался сделать это. Понятно было только одно, что окажи сон на месте Завьялова, пожалуй, своей жене, с которой прожил добрый десяток лет, показаться бы не торопился. Но вечно ее в сестру милосердие превратить. А Завьялова-то не жена ждет. Невеста, у них с ней еще жизнь то не было». Фёдор ни о чём подобном сейчас не думал. От Малышева крепко и вкусно пахло табаком. Вот что его больше всего волновало. Он едва удерживал свет просьбы. — Смилуйся, товарищ капитан, дай закурить. Умираю, как охота, хоть напоследочек. В тот момент, когда он хотел бы произнести эту заветную просьбу, Малышев поднялся со стула. Кто-то ещё упомянул про санаторий и удалился. Фёдор проводил его сердитым взглядом. Продолжать лечение в госпитале, ехать куда-то в санаторий, пробираться до дому. Об этом Фёдор задумывался вскользь, редко. Он даже редко задумывался о письме домой. По какой-то странности ему казалось, что матери всё про него известно. И всё ей понято. Писать Ольге опять же незачем. Он ей здесь исповедовался. Она и так всё время с ним. Незаметно для себя, исподволь, день ото дня Федор все меньше и меньше думал о будущем. О тех доподлинных земных днях, которые могли продлить его судьбу и вплести ее в судьбу близких. его безбоязненно, легко и утешительно думалось о внеземном будущем, и это запредельное будущее все больше и больше вытесняло действительное. Он становился как древний старик, который смирился с исчерпанностью жизни. Он не задумывался и даже не подозревал о том, что жизнь человека кончается тогда, когда он перестает мечтать о земном завтра.